Глава 794. Устрашение. Ван Боула не сомневался, что Легион Золотое озеро запросит помощь Зелёного Кракена. Он трезво оценивал свои шансы. Если в сражение вмешается Бессмертный, победа станет практически невозможной. Ключ к победе – не дать ему повода вмешаться. Находясь на орбите своей планеты, Ван Боула прокручивал в голове основные этапы сражения. Его глаза холодно блеснули, Когда космическое пространство неподалёку начало искривляться, внезапно в пустоте открылся разлом. Поначалу он напомнил ему рану на теле мироздания, но потом быстро растянулся, превратившись в гигантский круг. Казалось, в космосе появилась чёрная дыра, способная затянуть в себя всё на свете. Начав вращаться, эта воронка исказила вокруг себя пространство и время. Увиденное служило очевидным доказательством могущества цивилизации Божественное Око. Федерация пока ещё не могла создать подобные этому портал. способный в любое время переместить человека в другое место. Человечество ещё очень далеко до цивилизации Божественное Око. В этот момент он вспомнил о том, что ему сказал старший брат Чин Цин, о том, как цивилизации и культивации могут быстро стать сильней. Усилить звезду цивилизации настолько, чтобы она могла поглотить звезду другого народа. Это изменит всё и многократно увеличит её мощь. Воскресив память о тот разговор, Ван Буэлэ молча поднял голову. В его глазах танцевало настоящее пламя. Вскрыв его, он указал рукой в сторону воронки. У автоматонов на борту кораблей вспыхнули глаза. После мысленного приказа Ван Буэллы они положили суда на новый курс. Весь флот, словно град выпущенных стрел, полетел к вращающейся воронке. Ван Буэлла тоже прошёл в ней. На мгновение мир перед его глазами затуманился. Когда всё прояснилось, он оказался у планеты Легиона Золотое озеро. База Легиона находилась на малой планете, прямо как у Легиона Раскол Судьбы. Вот только разница в размерах планеты и плотности духовной энергии была не в пользу планеты Ван Боула. Эта планета была в десять раз больше планеты Раскол Судьбы. Её поверхность покрывала бурной растительность. Судя по высокой концентрации жизненной силы, становилось понятно, что на этой планете никто не трогал звёздный источник. Очевидно, Легион Золотое озеро вложил много денег и сил в трансформирование планеты. Их планете было далеко до самых лучших образчиков этой системы, тем не менее она всё равно была по-своему уникальной. В момент прибытия Ван Буэлэ с планеты поднялась аура великой завершённости овладения душей командира Легиона «Золотое озеро». Одновременно с этим были приведены в боевую готовность тактические и магические формации. Потом с базы Легиона в небо взмыли по меньшей мере 10 тысяч боевых кораблей. Множество огромных тхармических артефактов были наведены на Ван Буэлэ, как только он вышел из разлома. Они с самого начала не собирались сдерживаться. Вдобавок планету накрыл зелёный защитный купол. Планета за ним стала расплывчатой. Словно это был какой-то мираж. Легион Золотое озеро. При виде планеты внизу у Ван Бола блеснули глаза. Он не почувствовал ни бессмертных, ни лжебессмертных. Его было не так-то легко провести. Подняв руку, он не собирался отступать от изначального плана. Сперва припугнуть их немного. Часть окружавших его кораблей внезапно сорвалась с места. В полёте они покраснели, словно от чего-то загорелись. Они летели прямиком к защитному барьеру планеты. От них исходила невероятная аура. Если присмотреться к ним, то становилось понятно, что часть кораблей не могли выдержать такой темп. На них быстро появлялись новые трещины, словно корабли в любую секунду могли рассыпаться на части. В следующий миг корабли столкнулись с защитным барьером Легиона Золотое озеро. Защитный купол на мгновение утонул в ослепительном свечении. И издалека это выглядело так, будто кто-то сорвал верхний слой барьера. Атаковавшие его корабли рассыпались на части, а некоторые и вовсе превратились в пыль. Часть чудом сохранила форму, но они явно были сильно повреждены и стали бесполезны. Оборонительные меры не очень впечатляют, но чтобы план сработал, мне надо выманить их корабли наружу. Ван Боулей ещё раз махнул рукой. Корабли построились в некое подобие гигантской сферы вокруг него. Окружив его, они на максимальной скорости устремились к планете Золотое озеро. Судя по ауре, формация из кораблей собиралась разбить защитный барьер. Сверяпость противника потрясла практиков Легиона, После сражения с легионом Чёрный Дракон и его кораблях-бомбах узнали все в секте. Однако многие считали самым опасным человеком в легионе раскол судьбы самого Лун Нян Зэ. Что до кораблей-бомб, сила их самоничтожения была не очень большой. Чтобы нанести какой-то существенный ущерб, требовалось одновременно подорвать много судов. Но случившееся явно намекало на то, что легион раскол судьбы серьёзно улучшил броню своих кораблей, но не это было настоящей проблемой. Ей было безломства Ван Баоле. Его осмел быстое нападение на барьер отпугало защитников на планете. Многие начали думать, что он хотел обес себе и забрать легион Золотое озеро с собой на тот свет. Офицерам легиона пришлось отказаться от идей сидеть под защитной формацией, поёжившись от страха, они приказали начать контратаку множества больших хроматических артефактов вдале залп. Ослепительные лучи разрушительной энергии ударили с поверхности планеты, прошли через защитный барьер и устремились к кораблям Ван Боле. Яркий свет на мгновение озарил орбиту планеты. В момент удар раздал оглушительный грохот и треск. Большое количество судов превратилось в горы мусора, который разлетелся во все стороны. Но у Ван было было слишком много кораблей, взмахом рукава он мгновенно восполнил потери. Их объединённая аура поражала. Проклятие! Этот Лонняньзыв правда безумец. Его корабли совсем примитивные, но даже они стоят денег. Он пытается раздавить нас не кораблями, а задавить деньгами. Разгневанные офицеры легиона Золотое озеро приказали усилить натиск. Теперь стреляли не только орудия на земле, но и корабли легиона по реш в небе. Построив боевую формацию, они пошли в контратаку. Не зря легион Золотое озеро был известен за свои отличные корабли. Хоть суда Ван Балоя и обладали небольшой отражающей силой и были многочисленны, со временем стало ясно, что они не выдерживают натиска противника. Его корабли разрушались, а замену им много уступали уничтоженным оригиналам. Теперь даже стала видна часть тела Ван Боле, проташшегося внутри сферы. Его сердце забилось счёточку быстрее, но он продолжал терпеливо ждать. За сражением Хмура наблюдал и Нянцзе. Он не сводил глаз с Ван Боле, словно что-то подозревал, но ему никак не удавалось понять, в чём было дело. Порешив, Сен прочертил двумя пальцами круг. Среди лучей света внезапно возник летающий меч. Вместе с ним он помчался к Ван Боле. Ялозорный меч летел с неописуемой скоростью, В считанные мгновения он достиг корабля, где прятался Ван Боле. Стреля была направлена точно в лоб Ван Боле. Ван Боле почувствовал в мяче и моноцибе смертного. Он подавил карающий щит и выполнил несколько магических пассов, окруживши его корабли рванули на перехват мяча. Поднялся жуткий грахат, взорвав околов сотни кораблей, ему наконец удалось рассеять лезорный меч. В сфере из кораблей Иван Боле теперь зияли дыры. Стало понятно, что во время этой атаки он понёс большие потери. Но даже так управляя моим кораблем, всё ещё обладали беззумной ударной силой. Видя, что противник подбирается всё ближе к планете, офицеры легиона Золотое озеро, решив, что он собирается уничтожить их вместе с собой, в панике скомандовали: "Задействуйте полусхармический корабль!"